дерево. Гигантское лезвие взрыва вспороло экран, пересекло пульт, разметало людей и ахнуло в противоположную стену ходовой рубки, расколов ее зигзагом щели. В сознание они пришли, тем не менее, быстро. Первым — Диего Вирт, потом — Грехов, последним — Мишин. И только Саша Лех по прозвищу мальчик с пальчик не шевелился, раскинув по разбитому пульту большие руки. Диего выкарабкался из-под аппаратной стойки, взлетел к потолку рубки, наступила невесомость, приблизился к пульту и наклонился над Сашей. Через несколько секунд он повернул к остальным побледневшее лицо и прошептал одними губами мертв. Никто из них не знал причины катастрофы. Даже Мишин, единственный в экипаже спасательного шлюпа, теоретик и практик мгновенной струнной связи. Работником управления аварийно-спасательной службы он стал недавно. И вот первый же его полет в составе аварийного патруля начался катастрофой. Причем, по иронии судьбы, пострадал сам спасательный шлюп. Мишин подумал было, что приемная тахистанция каким-то невероятным образом вышла из резонанса, что и послужило причиной аварии. Но такое предположение нельзя было доказать, и он промолчал. Маленький их кораблик был поврежден, что называется, надежно. Кип-координатор не работал, навигационные системы тоже, лишь системы жизнеобеспечения еще кое-как дышали, снабжая рубку кислородом и крохами электричества. Через два с лишним часа прозрели уцелевшие экраны, но информации о положении шлюпа это не прибавило. Слева по носу шлюпа тускло светила волокнистая россыпь мрачных багровых звезд. Справа, совсем близко, пылало косматое оранжевое солнце. Несмотря на свой опыт, ни Диего Вирт, ни Габриэль Грехов не могли определить, куда вышвырнул их взбесившийся тахис-канал. «Не классическая ситуация», — подумал Грехов, с горечью сознавая свое бессилие. «Авария на спасательном модуле. Нонсенс». Ирония судьбы. Что произошло на самом деле? Станция на Земле бросила нас по струне всего лишь на 150 миллионов километров, к Меркурию. А оказались мы здесь, неизвестно где, разбитыми чуть ли не вдребезги. Наверное, такие случаи бывали только в самом начале тахисплавания. Как же выпутываться из этого положения?» И тут озарился пепельным светом центральный экран, и в его глубине выплыл горб близкой планеты.